Да зашел он ко мне пару месяцев назад с разговором душевным. Проблемы, у меня, говорит, намечаются, католики наруч зубы точат. Инквизицию все на нас натравить пытаются. Они там у себя на западе всех, кого можно и не можно, пожгли. Теперь до нас решили добраться. Очередной крестовый поход православную веру порушить хотят. А ты здесь причем? Так я ж по ихним понятиям нечисть. Баба-яга, старая карга, должна людей смущать, на пакости всякие подбивать. Патриарх-то знает. А мне объяснишь, что я хранительница, берегиня, а не поганая нечисть? Даже правая рука его владыка Сергий, с ним по этому поводу ругался, а уж про инквизицию и говорить нечего. Вот и попросил меня Алешка, Яга опять покосилась на патриарха, на время удалиться, пока он сам все здесь не утрясет. Ну и Велеса порекомендовал отсюда увезти, чтобы не мешался. Велеса? Велеса! Так Кощей говорил, что он где-то в Лас-Бегасе обосновался. Но он не только там скотинку пасет. По старой дружбе и мне помогает. Велес? Тоже славянский бог, а ты его не знаешь. Хотя нет, должен был видеть в Рамадановске один раз. Он там под прапора косит, а здесь под видом Вани Лешего в наших лесах чудит. Охренеть! Патриарх попросил, и ты с Велесом спокойно ушла, оставив Русь без защиты. — Почему без защиты? Здесь Янка, Василисушка, озорницы мои. Кивнула бабуся на столик, за которым о чем-то щебетали молоденькие ведьмочки с Янкой. — Да и кой здесь остался! В случае чего девочек моих бы прикрыл. Ему на инквизицию наплевать. Он бессмертный, да и вообще по жизни с детства отмороженный. Хотя и дурак еще тот, представляешь, возжелал в твоем мире олигархом стать. Раритетами приторговывать и начал. Хорошо, что ты ему бизнес вовремя обломал. Мне Янка сказала что он даже тебя сумел подбить на то, чтобы на паях с ним библиями там торговать. Ну, не совсем на паях, но было дело. Вообще-то Кощей кадр ненадежный. Он ведь, как почуял, жареные В мой мир хотел свинтить. Но я ведь начал спретик. Да кто ж ему даст? Мы с Велесом ему дорожку туда надежно перекрыли. И что? Совсем не волновалась за то, что тут без тебя может произойти? После того, как мы с Янкой и тебя на чертову мельницу закинули, а ты с помощью порвати сумел оттуда подорвать, уже не волновались. Ты ж сходу кощей с Доном приструнил. Дону Хуану де Моралесу руки пообломал. Потом с Шамаханской царицей... Авторитетно разобрался. — Вообще-то насторожило меня то, что ты криминал великолеченский под себя подминать начал. Поначалу я тебя не поняла, а потом пообтесалась в вашем мире, телевизор посмотрела, газеты почитала и сообразила, куда ты клонил. — И куда я клонил? — заинтересовался Виталик. «Действовал строго по неписанным инструкциям для младшего командного состава, о которых мне поведал Велес. Не можешь предотвратить фьянку, возглав ее, что ты и сделал. Дурью, конечно, маялся, но в разборке влезал не для того, чтобы просто карманы себе набить. Тогда я совсем успокоилась, а вот когда поняла что дочь Тимы по вашей душе пришла, испугалась. Честно призналась старушка. Слишком поздно я разобралась, в чем тут дело. Но, думаю, ты и без меня бы с ней управился. Когда ты на костер вместо Янки взошел, Создатель силы тебе божественной дал. Не завладать дочери Тимы с тобой уже было, кишка танка Сам догадался в жертву себя принести или подсказал кто? Никто ничего не подсказывал. Просто на утром понял, что с тем, кто за гордеем стоит, мне не справиться, и предложил свою жизнь в обмен на жизнь Янки и моих людей. На глазах старушки появились слезы. Она притянула к себе Виталика. И расцеловала его в обе щеки. «Я сразу почуяла, что в тебе что-то есть. Да и, Янке, ты сразу глянулся. Потому мы и переправили тебя сюда. Ага, сюда, как же! На чертову мельницу упекли!» «Не упекли, а на карантин отправили. Осадила его яга. Говорю же...» Сразу глянулся ты ей, на меня старую страху взял. Вот я внучке своей и велела строго-настрого не бросаться сразу в омут с головой, а сначала присмотреться к тебе повнимательнее. Вдруг с гнильцой окажешься, а ты, поросенок, на второй день с мельницы удрал и вселился потом в ее терем, уже как царский сплетник. Ну, тут уж сразу стало ясно. Судьба. А Василиса с Гордоном в курсе были? Ну, как только Гордон тебя царским сплетником назначил, я василисе это все и рассказала, и велела сделать все, чтобы ты в как можно дольше задержался. Я к тому времени уже поняла что именно тебе тут все придется разруливать. Так вот почему она сразу огрызалась, как только я насчет Вани Лешего и тебя начинал заикаться. Ну, а свадьба тут при чем? Почему она со свадьбой кота за хвост тянула? Меня племяшка боялась, усмехнулась старушка. Я ей... Запретила такое разрешение вам давать. Пока ты до корня зла не докопаешься. А вы без стыдники и без свадьбы подсуетились. Ну надо же! Откуда у всех бед труси ноги росли? Аленушка Андриану двою прорядила. Не знала, честно говорю, не знала. Иначе за царевичем чем другой был бы пригляд. Не отдали бы мы его в плохие руки. Так, поднял руки Виталик. У меня свадьба, а потому не будем о грустном. Не будем, легко согласилась Яга. Ты от меня все, что хотел, узнал? Нет. А расскажи-ка мне, бабуля, про муженька первого Янкинова, про Михея. Про жреца Мараны. поморщилась старушка это как говорят вас в рамадановске мой косяк да и не только мой не распознали мы волчару сразу не почуяли в михея червоточину васька с жучком лучше меня старой сработали вовремя подоспели не дали обряд черный над девкой совершить ли иххо с ним разобрались а поподробнее, можно